Дефективный детектив. Роман в шести частях с прологом, эпилогом и скандалом. Печатается с разрешения журнала вокруг пальца. Библиотечке военных приключений посвящается. Пролог. «Слушайте, Джон», — сказал шеф молча, — «задача, которая вам поручается, дьявольски сложна». В России обнаружен военный объект-инкубатор. Изобретение человека нахраняется, двое наших уже провалились на этом деле. Один заснул на профсоюзном собрании, другой пропал без вести в очередях детского мира. Задача сна. Да, сэр, выполняйте, слушаю. Часть первая. Матерый шпион Джон Шухер поплевал на ноги особым составом и полез через границу. Часть вторая. «Черная от шевелюра Эйнштейна ночь опустилась на границу с той стороны. А у нас сияло солнце! И в дозоре стоял храбрый сержант Дула и его верный пес Мурка, которую так прозвали за необыкновенную несущую способность» куста кто-то икнул. В сердце сержанта ёкнуло. Нарушитель подумал, он в тот же момент закричал «Стой! Кто стоит?» <свят> Оценив обстановку, Дула присел в кусты. В глаза сразу бросился свежий, огромный, нечеловеческий след. И в этот момент Дула почувствовал, что его ударили чем-то тяжелым и пыльным по голове. И он потерял бдительность. <свят> Друг мой Мурка «Там-там! Я, кажется, убит. <свист> <свист> Беги на заставу и скажи, что в квадрате 46. Так, 45! Правильно, 45 неизвестный перешел границу. Так, так, есть! Часть третья. В кабинете майора противопожарной безопасности Глыбова тревожно зазвонил будильник. Майор Глыбов не дремал. Он спал. Сержант, сержант Пробко. Так! Я... Тишь, Так точно! Бью!» В квадрате 45 неизвестно перешел границу дозволенного. Приказываю отцепить все неоцепленное. «Буздя! Проверите места общественного и необщественного пользования. Буздя! Ваши мысли? Мысли нет! Выполняйте! Есть!» Часть четвертая. В этот момент в кабинет главы вошел человек в телогрейке с мозолистыми руками и с честными глазами на открытом обветренном лице. «Здравствуйте, товарищ майор!» «Здравствуйте, Невжилкин!» «Откуда вы меня знаете?» Мы все знаем. Доложите обстановку. Захожу я в ресторан, гляжу, все кругом пьют, и только один не пьет. Ну, думаю, не наш человек. Я сразу к вам прибежал. Правильно сделаю. У меня к вам важные задания. Сейчас вы от меня получите очень важный пакет. С этим пакетом доберетесь до деревни Кукушкина. Пойдете по стороне параллельной экватору, но в противоположную сторону. Увидите три скерды. Возле третьей вас будет ждать неизвестный. Пакет отдадите ему. Неизвестным буду я. Часть пятая. Внимание дружинника-матерщука привлек растленный пропойца. Наметанный, набитый глаз дружинника сразу заметил еле приметную деталь. Этот тип шел на руках. «Руки вверх!» Скомандовал храбрый дружинник и в ту же секунду почувствовал, что ему в который раз проломили череп. Часть шестая, местком военного объекта инкубатор, экономично освещался лунным светом. Дверца сейфа щелкнула и легко поддалась. Джон Шухер с облегчением вздохнул и в ужасе отпрянул в сейфе Рядом с важными документами виднелись два умных, проницательных, чуть-чуть усталых глаза майора противопожарной безопасности Глыбова. Мистер Икс, он же Игрек, он же агент иностранный, разве не надо, не пытайтесь отравиться, на вас уже давно сменили пиджак. Пройдемте. Эпилог а над нашей границей утро все занималось, занималось и никак не могло заняться.